Глава 34. Старый трехэтажный дом номер 63 по улице Габелленов одной стеной выходил на пустырь. С этой стороны окна были только на третьем этаже, в мансарде. Другая, глухая стена примыкала к парку. По фасаду на улицу в первом этаже, на уровне земли, помещалось кафе для извозчиков и шоферов.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 Зоя остановилась у ворот, с минуту глядела на номер 63. Было холодно спине. Решилась, позвонила. Зашуршала веревка. Ворота приоткрылись. Она проскользнула в темную подворотню. Издалека голос привратницы проворчал. «Ночью надо спать! Возвращаться надо вовремя!» Но не спросил, кто вошел. Здесь были порядки притона.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 Человек улыбался. Приоткрыв рот без дыхания, Зоя глядела на неподвижно смеющееся лицо. Это был Гарин. Сегодня утром в кафе «Глобус» она сказала Гастону утиный нос «Укради у Гарина чертежи и аппарат, и, если можно, убей!» Сегодня вечером она видела сквозь дымку над бокалом шампанского глаза Гарина и почувствовала. Поманит такой человек, она все бросит, забудет, пойдет за ним. Ночью, поняв опасность и бросившись разыскивать Гастона, чтобы предупредить его, она сама еще не сознавала, что погнала ее в такой тревоге по ночному Парижу, из кабака в кабак, в игорные дома, всюду, где мог быть Гастон, и привело, наконец, на улицу гобеленов. Какие чувства заставили эту умную, холодную, жестокую женщину отворить дверь в комнату человека, обреченного ею на смерть? Она глядела на зубы и выкощенный глаз Гарина. хрипло негромко вскрикнула, подошла и наклонилась над ним. Он был мертв. Лицо посиневшее, на шее вздутые царапины. Это было то лицо осунувшаяся, притягивающая, с взволнованными глазами, с конфетти в шелковистой бородке. Зоя схватилась за ледяной мрамор умывальника, с трудом поднялась. Она забыла, зачем пришла. Горькая слюна наполнила рот. Не хватает еще грохнуться без чувств. Последним усилием она отрывала пуговицу на отдушившем ее воротнике. Пошла к двери. В дверях стоял Гарин. Так же, как и у того, на полу у него блестели зубы, открытые застывшей улыбкой. Он поднял палец и погрозил. Зоя поняла, сжала рот рукой, чтобы не закричать. Сердце билось, будто вынырнуло из-под воды. «Жив! Жив!» «Убит не я!» — шепотом сказал Гарин, продолжая грозить. «Вы убили Виктора линуара моего помощника. Роллинг пойдет на гильотину». «Жив, жив!» — хрепловато проговорила она. Он взял ее за локти. Она сейчас же закинула голову, вся подалась, не сопротивляясь. Он притянул ее к себе и, чувствуя, что женщину не держат ноги, обхватил ее за плечи. «Зачем вы здесь?» «Я искала Гастона». «Кого-кого? Того, кому приказала вас убить!» «Я это предвидел», — сказал он, глядя ей в глаза. Она ответила, как во сне. «Если бы Гастон вас убил, я бы покончила с собой». «Не понимаю», — она повторила за ним, точно в забытии нежным, угасающим голосом. «Не понимаю сама». Странный разговор этот происходил в дверях. В у нас садилась за графитовую крышу. У стены скалил зубы линуар. Гарин проговорил тихо. «Вы пришли за автографом Роллинга?» «Да! Пощадите!» «Кого? Роллинга?» «Нет, меня! Пощадите!» — повторила она. «Я пожертвовал другом, чтобы погубить вашего Роллинга. Я такой же убийца, как вы. Щадить? Нет, нет!» Внезапно он вытянулся, прислушиваясь. Резким движением увлек Зою за дверь. Продолжая сжимать ее руку выше локтя, выглянул за арку на лестницу. «Идемте, я выведу вас отсюда через парк. Слушайте, вы изумительная женщина!» Глаза его блеснули сумасшедшим юмором. «Наши дорожки сошлись. Вы чувствуете это?» Он побежал вместе с Зоей по винтовой лестнице. Она не сопротивлялась, оглушенная странным чувством, поднявшимся в ней, как в первый раз забродившее мутное вино. На нижней площадке Гарин свернул куда-то в темноту, остановился, зажег восковую спичку и с усилием открыл ржавый замок, видимо, много лет не отпиравшейся двери. Как видите, все предусмотрено. Они вышли под темные сыроватые деревья парка. В то же время с улицы ворота входил отряд полиции, вызванный четверть часа тому назад Гарином по телефону.